Природа Божественного. 1 февраля 35 года. Так вы пишете, что в Чаше Востока вы нашли полное отрицание Бога не только личного, но и безличного. Это утверждение не совсем справедливо, ибо нигде, ни в учении, ни в письмах великих учителей вы не найдете отрицания безличного Бога. Возможно, что это недоразумение возникло просто из-за неправильного наименования. Ибо что есть этот безличный Бог? Не является ли он тем божественным, неизменным и беспредельным принципом или непознаваемой причиной всего сущего, который словами апостолов Иоанна и Павла и в трудах первых великих отцов христианства определен как Бог, невидимый и непознаваемый. Не читаем ли мы в Евангелии от Иоанна, глава 1 стих 18, Бога не видел никто никогда. И те же самые слова, повторенные в послании его, глава 4 стих 1, много указано в Библии на Бога невидимого и на огненную природу этого Бога. Так во Второзаконии, глава 4, стих 24, Моисей говорит, «Бог есть огонь поедающий». Очень советую вам прочесть труды великого Оригена, этого светоча истинного учения Христа. Между прочим, Западная Церковь принялась за изучение его трудов, ибо наиболее просвещенные церковники поняли, что они зашли в тупик со своими мертвящими догмами и не удержать им своего влияния под напором нового сознания широких масс, требующего прежде всего логического и жизненного законов. Так Ориген в своем труде о началах утверждает, и так Бога нельзя считать каким-то телом, пребывающим в теле, но Он есть простая духовная природа, не допускающая в себе никакой сложности. Он есть ум и в то же время источник, от которого получает начало всякая разумная природа и ум. Бога, который служит началом всего, не должен считать сложным. Иначе окажется, что элементы, из которых слагается все то, что называется сложным, существовали раньше самого начала. Разве возможно яснее утвердить понятие Бога как чистейшего, однородного принципа или начала всего, нежели это выражено в словах великого греческого философа и отца христианской церкви. Также разве не сказано, что Бог вездесущ, всеведущ и всемогущ, и что все в нем движется и дышит и имеет бытие? Все это имеется в Библии. Потому если мы отбросим мертвую букву Писаний, часто искаженных неверным переводом, и предвзятость суждений, сложенную рабством мыслей, на протяжении веков находящейся в тисках христианских догм, то мы увидим, насколько все религии, все учения древности полагали в основу мироздания величественную, вечно непознаваемую причину всего сущего. И поклонялись этому единому божественному началу под разными наименованиями, соответствующими каждому народу, каждой стране.